Богатство получали в виде подарков и наград или захватывали в виде добычи. Понятно, как слово «тимэ» стало означать одновременно честь и цену. В таком мере никто не видел в этом противоречия. Все это кардинально изменилось, когда двумя столетиями позже стали развиваться торговые рынки. Судя по всему, греческие монеты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 и в большинстве греческих полисов власть, по крайней мере на какое-то время, захватили популистские лидеры, успех которой отчасти объяснялся стремлением общества к радикальному облегчению долгового времени. Однако решение, к которому прибегала большая часть городов, сильно отличалось от того, что происходило на Ближнем Востоке. Вместо периодических амнистий полисы приняли законы, ограничивавшие или вовсе отменявшие долговую кабалу, и во избежание кризисов в будущем обратились к политике экспансии и стали отправлять детей бедняков основывать военные колонии в Заморских краях. Очень скоро по всему побережью от Крыма до Марселя выросли греческие города, служившие, в свою очередь, помеждуточными звеньями в оживленной работорговле. Неожиданное изобилие рабов полностью преобразовало природу греческого общества. Прежде всего, оно позволило даже горожанам со скромными доходами участвовать в политической и культурной жизни полюса и чувствовать себя полноправными гражданами. В то же время, это заставило аристократические классы развивать все более и более изощренные методы для того, чтобы оставаться за рамками нового демократического государства, которое они считали пошлым и нравственно развращенным. Когда в V веке до нашей эры над Грецией окончательно поднимается занавес истории, нашим глазам предстает страна, где все спорят о деньгах. Для аристократов,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 Наши рассуждения о рабах, использовавшиеся в качестве денег в Ирландии, показали, что вероятность полного бесчестия не представляла угрозы для чести героя, в определенном смысле она лежала в ее основе. Взгляды греков гомеровской эпохи не сильно от этого отличались. Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что ссоры между Агамемоном и Ахиллом, с которой начинается Илиада, считающийся первым великим произведением западной литературы, была спором чести между двумя героическими войнами за обладание рабыней. Агамемнон и Ахил также прекрасно знали, что стоило битве принять дурной оборот, или их кораблю потерпели крушение, и их самих обратили бы в рабство. Одиссей неоднократно избегает рабства в Одиссее, Даже в III веке римский император Валериан, потерпев поражение в битве под Эдессой, был захвачен в плен, и последние годы жизни был подставкой для ног, которую сисанитский император Шапур I использовал, когда садился в кресло. Таковы были опасности войны. Все это имело ключевое значение для природы воинской чести. Честь воина и его готовность играть в игру, в которой он ставит на кон все. Его величие прямо пропорционально тому, как низко он может пасть. Разрушило ли появление торговых денег традиционную социальную иерархию? Греческие аристократы часто так говорили, но их жалобы не кажутся искренними. Конечно. Деньги обеспечили в первую очередь существование рафинированной аристократии. Похоже, аристократов просто терзало желание иметь их как можно больше, потому что на них можно было купить практически все что угодно. Иными словами, они были так востребованы потому, что никого не дискриминировали. Здесь особенно уместной является метафора порно. Женщина из народа, как говорил поэт Археолог, доступна всякому. В принципе, нас не должно привлекать такое неполезательное создание –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 И уж тем более процентные суды меняло все. Более того, изменения носили крайне противоречивый характер. С одной стороны, суда не предполагает, что на кредитора возлагается долгосрочная ответственность. С другой, суда, как я неоднократно подчеркивал, подразумевает определенное формальное юридическое равенство между кредитором и заемщиком. Она подразумевает, что они, по крайней мере, в определенном смысле и на определенном уровне, являются людьми одного и того же вида. Конечно. Речь идет о самой беспощадной и жестокой из всех возможных форм равенства. Но тот факт, что на рынке это воспринималось как равенство, еще больше осложнял выполнение подобных договоренностей. Те же сложности возникают между соседями в сельских общинах, которые обычно давят друг другу, одалживают и занимают друг у друга любые вещи, от сита и серпа до угля, масла для готовки, посевных семян и валов для пахоты. С одной стороны, такие жесты, как «давать» и «одалживать», Считались базовыми составляющими текстуру человеческих отношений в сельских общинах, а с другой, соседи, просившие слишком много, вызывали сильное раздражение, которое усугублялось в тех случаях, когда все стороны точно знали, сколько стоило купить или взять на напрокат эти вещи. И вновь, проще всего, понять суть повседневных дилем среди земноморских крестьян, можно через анекдоты. Истории из турецкого берега Эгейского моря отражаются те же сложности.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 которая в течение многих веков забавляла крестьян, живших в бассейне Средиземного моря и прилегающих областях. Отмечу, что здесь обыгрывается тот факт, что во многих средиземноморских языках, в том числе и в греческом, слово процент дословно означает «потомство». Однажды сосед Насадина, известный Скряга, зашел сообщить, что он устраивает ужин для нескольких друзей. Может ли он одолжить у Насальдина несколько горшков? У Насальдина их было немного, Но он сказал, что будет рад отложить все, что у него есть. На следующий день Скрега вернулся и принял не только три горшка Насредина, но и еще один маленький. «Что это?» – спросил Насредин. «О, это потомок горшков. Пока они были у меня, у них появился отпрыск». Насредин пожал плечами и взял их, а Скрега ушел, довольный тем, что установил принцип процента в их отношениях. Месяц спустя Насредин устраивал ужин и пришел к соседу, чтобы занять 12 столовых приборов, намного более роскошных, чем те, что были у него. Скрега согласился, потом подождал день, потом еще один. На третий день Скрега пришел и спросил, что стало с его приборами. С приборами, с грустью приспросил на середин. произошла ужасная трагедия. Они умерли. В героическом мире только долги чести, то есть необходимость возвращать подарки, мстить, вызволять или выкупать друзей или родственников, попавших в плен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 Мы кое-что знаем об этом из судебных речей, многие из которых до нас дошли. Вот одна из них, датируемая IV веком, приблизительно 3605 годом до нашей эры Аполлодор был зажиточным афинским гражданином, выходцем из низов. Его отец Меняла, начинал свой жизненный путь рабом. Как и многие подобные благородные люди, Аполлодор приобрел загородное имение. Там он добился дружбы со своим ближайшим соседом Некостратом, который был человеком аристократического происхождения, но часто бывал стеснен в средствах. У них были нормальные соседские отношения. Они одалживали друг другу небольшие суммы денег, домашних животных или рабов, когда один отлучался, второй присматривал за его владениями. Однажды с Некостратом стряслась беда. Пока он выслеживал своих бегалых рабов, его захватили пираты и стали удерживать на него лишнем рынке на острове Эгина, требуя за него выкуп. Родственники смогли собрать лишь часть денег, поэтому оставшуюся часть суммы пришлось занимать у чужихов на рынке. Судя по всему, это были профессионалы, которые специализировались на выдаче подобных суд. Условия предоставления кредита были беспощадными. Если суда не выплачивалось в течение 30 дней, она удваивалась. Если же должнику не удавалось ее заплатить, то он становился рабом человека, который дал денег, чтобы его выкупить. Отчаявшийся некострат обратился к своему соседу. Все его владения уже были заложены разным кредиторам. Он знал, что у Аполлодора нет количества наличности, но не мог бы его дорогой друг дать что-нибудь свое в качестве обеспечения. Аполлодор ему сочувствовал. Он был бы рад просить все долги костраты перед ним, но сделать что-то больше ему было трудно. Однако он был готов сделать все, что было в его силах. В конце концов, он взял суду у своего знакомого по имени Аркейси под 16% годовых и под залог своего городского дома для того, чтобы удовлетворить кредиторов Некострада, в то время как сам Некострад получил дружественную беспроцентную суду Эранос у своих родственников. Однако вскоре Аполлодор стал понимать, что его надули. Обедневший аристократ решил поживиться за счет своего соседа Новариша. Вместе с Аркейсием и некоторыми врагами Аполлодора он готовился объявить его общественным должником, то есть человеком, который не выполнил обязательства перед государственной казной. Это означало, что, во-первых, он терял право подавать в суд на кого бы то ни было, то есть на мошенников, чтобы вернуть деньги. Во-вторых, у них появлялся предлог для того, чтобы забрать из его дома мебель и прочую собственность. Вероятно, Некострату всегда было неприятно осознавать, что он находился в долгу перед человеком, стоящим ниже, чем он на социальной лестнице. Подобно Пикингу Эгилу, который скорее убил бы своего друга Эйнара, чем сочинил поэму, чтобы отблагодарить его за великолепный подарок, Никострат, по-видимому, решил, что честнее или хотя бы более приемлемо попытаться выбить деньги у своего простонародного друга путем насилия и мошенничества, чем чувствовать себя обязанным всю оставшуюся жизнь. Очень скоро дело действительно нашел до прямого физического насилия и в конце концов оказалось на рассмотрении суда. В этой истории есть все. Мы видим в ней взаимопомощь, коммунизм среди состоятельных людей, ожидание, что если потребность достаточно велика или если издержки приемлемы,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 Предлагали им кредит на жестких условиях, а затем обращались к государству за разрешение нанять вооруженных людей, чтобы силой добиться выполнения договора. Мы видим героическую гордость, которая усматривает в слишком щедром жесте посягательство на себя. Мы видим двусмысленность подарков, суд и торговых кредитных соглашений. Да и само развитие событий не кажется необычным, за исключением разве что поразительной неблагодарности некострата. Вдающиеся офиняне всегда занимали деньги для осуществления своих политических проектов.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 и ростовщики на агентском рынке тоже не могли действовать без нее. Именно на этом сочетании нелегальных сделок за наличный расчет, для выполнения которых часто прибегали к насилию, и беспощадных условий предоставления кредита, соблюдение которых также обеспечивалось насилие. С тех пор изиждется бесконечно разнообразный преступный мир. Развитие подобной системы в Афинах привело к крайней нравственной путанице. Язык денег, долга и финансов,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 то как относиться к тому факту, что деньги, которые могли превратить нравственность в точную науку, толкали людей на самые гнусные поступки? С таких делям и начинается современная этика и нравственная философия, причем буквально. Обратимся к государству Платона, еще одному творению Афин 4 века до нашей эры. Книга начинается с того, что Сократ навещает в Плату перья своего старого друга, богатого оружейника. Они пускаются в рассуждение о справедливости.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 В это самое время на рынке находился некто Аникирид, ливийский философ, представитель эпикурейской школы. Он узнал Платона и выкупил его. Платон чувствовал себя обязанным и считал делом чести оплатить ему. Для этого афинские друзья Платона собрали 20 мил серебра, однако Аникирид отказался принимать деньги, настаивая на том, что для него было честью выручить коллегу философа. Так оно и было. Аникириды запомнили и с тех пор почитали за проявленную щедрость. Платон потратил 20 мин на покупку земли для школы, знаменитой Академии. И хотя Платон вряд ли оказался столь же неблагодарным, как Никострат, возникает впечатление, что он не был в восторге от того, что своей последующей карьеры в определенном смысле был обязан человеку, которого он, вероятно, считал философом куда меньшего масштаба. К тому же Аникерид даже не был греком. Это, по крайней мере, помогает объяснить, почему Платон, конца поминавший влиятельных людей в своих трудах, ни разу не обмолвился об Аникериде, о существовании которого мы знаем лишь из произведения более поздних биографов.